Глава вторая. После Валентины Таня поехала на аэропорт к новому клиенту. Пока его стригла, он, в отличие от Валентины, со стороны себя не видел и как раз-таки хотел выглядеть в свои пятьдесят лихим мальчиком. Его жена стояла рядом, и глаз не спускала с нее и мужа. Следила, наверное, чтобы тот не схватил парикмахершу за коленку. Что ж, это было даже удобно. Чёрт знает, что у него на уме. Евгения Вениаминовна называла таких мышиными жеребчиками. Очень надо, чтобы он руки распускал. Пускай супруга караулит. Домой Таня возвращалась уже в сумерках. Дождь шел по-прежнему. Ровно, мрачно, нескончаемо. Такие вот вышли в этом году Черемуховые холода. Улица врубеля была перегорожена двумя машинами. По этой улице проходила граница поселка. Таня должна была повернуть с нее на Сурикова к дому. Но что там еще, сердито подумала она. Поняв, что разъезжаться машины не собираются, она посигналила, подождала еще минуту. Черт бы их побрал, придурков! Под дождь за них выходить. Но куда денешься? Проехать-то надо. Таня вышла из своей машины и направилась к тем двум, что перегородили ей дорогу. Это были внедорожники. Она не разглядела, какие именно. Не очень-то и вглядывалась, правда. «Эй!» — окликнула она их хозяев. Или не хозяев, может, а кучеров в темноте было не разобрать. «Проехать дадим, а потом будем отношения выяснять!» Что вышедшие из джипов мужики именно выясняют отношения, было понятно с одного беглого взгляда. Один держал второго за грудки, третий стоял рядом и выбухивал из себя что-то неандертальское. Подходить к ним вряд ли стоило. Но Таня спешила и нервничала, потому что телефон Алика не отвечал. Пришлось подойти. «Из борделя, наверное, вышли», — подумала она. Когда, переехав с Аликом на Сокол, Таня сходила в самоуправление посёлка, её узнали там сразу и приняли с распростертыми объятиями. — Левертовский дом к чужакам не уходит! Это же счастье! — сказала старушка-общественница, отвечавшая за детские мероприятия. — Видела, Танечка, что у нас творится! Сколько домов пустыми стоят, одни охранники живут! В недвижимость они вложились, «Хозяева эти так называемые», — сердит, добавила она. «Странное вложение», — пожала плечами Таня. «Дома старые, ремонт нужен. На Остоженке элитное жилье купили бы и забот бы не знали». «Они и на Остоженке купили, и на Карибских островах». «Ну и здесь у нас. А зачем, кто к ним в голову заглянет?» — вздохнула старушка. «Не знают, куда деньги девать. И в бордель вон тоже вложились». Здесь у нас бордель, — поразилась Таня. Нас бог миловал, а как раз на границе, на Врубеля, где дом многоэтажный, знаешь, подо всем домом банный комплекс. Одно название, все же понимают. Уж куда только жильцы не писали, кому только не ходили. Мало что оргии, так ведь влажность, пар. но ну можно ли в жилом доме? Все бесполезно, большие чины курируют, и хоть голову разбей об эту баню. По всему было похоже, что с клиентами бордели и придется сейчас разговаривать. Или с хозяевами, может. «Дайте проехать, ребята», — примирительным тоном сказала Таня. «Сын дома один, спешу». «Спеши», — не глядя на нее, бросил тот, который наблюдал за намечающейся дракой. «Пешком иди». Вообще-то это был здравый совет. За машиной и потом можно прийти, не до утра же они будут драться. А пока отъехать от греха подальше» припарковаться где-нибудь обочины и идти домой. Так Таня и сделала. К тому моменту, когда, сдав назад, она закрыла машину, драка была в разгаре. Или закончилась уже? Подойдя поближе, иначе не выйти было к повороту на улицу Сурикова, она увидела, что двое неторопливо расходятся по своим джипам, а третий лежит на асфальте. Машины завелись, победители уехали. Таня остановилась. Меньше всего ей хотелось разбираться, кто прав, кто виноват в драке у борделя. На улице пуста, человек на асфальте неподвижен. Она подошла к нему и, не наклоняясь, спросила, «Живой? Вставать будешь?» Он пошевелился и что-то промычал, но не поднялся. По невразумительности мычания Таня поняла, что, скорее всего, он не убился, а просто пьяный, и значит, она может без угрызений совести уйти. Она развернулась и пошла прочь. Но услышала у себя за спиной не мычание, а короткий стон. Что было делать? Пришлось вернуться. Побитый уже сидел на асфальте, обхватив обеими руками голову и пригнув ее к коленям. Но Таня все таки присела на корточки перед ним. — Если вставать соберешься, помогу. — Соберусь. Ответ прозвучал внятно. Таня этого не ожидала. Очень уж густое спиртное облако его окружало. Она встала, протянула ему руку, но он поднялся сам, опершись ладонью о мокрый асфальт и, коротко выдохнув от боли. — Что ж ты отношения лезешь выяснять? — поинтересовалась Таня. — Выпил, иди домой. — Да, — сказал пьяный, — сейчас. Он поднял голову и вдруг произнес: Таня? все таки ее многие здесь помнят, даже те, кого сама она не узнает. Она вгляделась, но помогло это не очень. Грязь на его лице размывалась дождем, сливалась с кровяными дорожками. Но тут он поднял голову повыше, и Таня ахнула. «Ванька, ничего себе!» Увидеть Ивана Гербальда на соколе в этом не было ничего удивительного но увидеть его пьяным у борделя, с разбитым лицом, такого ожидать было невозможно. Да нет, все возможно. Жизнь кого угодно сломает, если нажмёт посильнее. «Давай домой отвезу, Вань», — сказала Таня. «Постой полминутки, сейчас подъеду». Может, Ивана отказался бы, и во всяком случае не очень хотелось бы, чтобы ее видели в таком состоянии те, с кем связаны светлые впечатления юности. Но на ногах он стоял с трудом, и на отказ у него, наверное, просто не хватило сил. Он молча кивнул. «А вроде же он здесь не живет давно», — подумала Таня, садясь за руль. К родителям приехал, наверное. «Да мало ли». Иван тяжело опустился на переднее сиденье. Захлопнуть как следует дверцу ему не удалось. Таня перегнулась вправо и закрыла ее сама. Спиртной запах при этом... Ударил ей в нос так сильно, что она по поневоле поморщилась. Ни с каким пьяным мужиком возиться бы не стала. Но юность канула в прошлое, а значит, не изменится уже никогда. И те, кто был дорог в юности, уже не сделаются безразличны. Иван сидел, уронив голову на грудь. Искоса глядя на него, Таня видела не человека, а глыбу чёрного уныния. Когда повернули на Сурика, он сказал: "Можно у тебя переночую". Это было ей понятно. Кто бы хотел явиться в таком виде в родительский дом? Она въехала во двор, заперла ворота, открыла перед Иваном дверцу машины, а когда он тяжело выбрался наружу, то и дверь дома. "Посиди я сейчас", сказала Таня, когда вошли в большую комнату. Она взбежала на второй этаж, приоткрыла дверь Калику. Он спал телефон лежал на полу рядом с кроватью. Таня наклонилась, подняла телефон. Разряжен. Чёртов пацан. Далось же ему над ней издеваться. Она поставила его телефон на зарядку и спустилась вниз. Иван сидел на стуле в той же позе, в которой она его оставила. Он был широкий, как камень. И вместе с тем казалось, что из него выкачали воздух. Хотя какой воздух в камне? Сейчас постелю тебе, сказала Таня. Пойдем. Он ничего не ответил, не шелохнулся даже, смотрел в пол. Вань! Она подошла, коснулась его плеча. Вставай, я тебе помогу. Пойдем спать. Он вздрогнул от ее прикосновения, поднял голову. Взгляд к ее удивлению был немутный, тяжелый только. Но внимание, которое было главным в этом взгляде, Когда Таня увидела его впервые, главным осталось и теперь, двадцать лет спустя. «Что ты?» — спросил Иван, и она поняла, что он заметил ее короткую улыбку. «Так, 20 лет спустя». Это прозвучало, может, не в попад, но Иван понял. «Виконт де практически», — хмыкнул он. После этих его слов Таня уже не улыбнулась кривовато а с облегчением рассмеялась. все таки приятно встретить друга лучших своих лет. Даже у борделя, даже избитого и пьяного. Да и не такой уж он пьяный, кажется. «Пьяный, как сволочь, Тань!» Иван поморщился, словно расслышав ее мысли. «Можно душ приму?» «Конечно. Я просто подумала, ты лечь хочешь поскорее?» «Ничего я не хочу», — сказал он с такой тоской, — что ей стало не по себе. Ей всегда становилось не по себе, когда она видела что-то, полностью выпадающее из ее понимания. Как может звучать такая тоска в голосе Ивана Гербальда, было ей непонятно именно что полностью, совершенно. Но что же, слишком далеко их разнесло за двадцать лет. В ванную она его все таки проводила. Соображать-то он может и соображает, но качает его сильно, швыряет от стенки к стенке. Таня вспомнила, как ее подружка по колледжу съездила на каникулы к родителям в село под Кишинёвом и привезла домашнего молодого вина. Вот от него как раз такой эффект и был. Голова вроде ясная, а ноги не слушаются. «В ванну влезть сможешь?» — спросила она, доставая из комода полотенце и махровый халат а из зеркального шкафчика — флакон с йодом. «А то давай здесь побуду, пока помоешься!» Он кивнул и покачал головой. Видимо, это означало, что в ванну влезть сможет, а караулить, как он будет мыться, не надо. Таня все таки постояла под дверью, пока шумел душ, и ушла, только когда шум прекратился и послышалось шлёпанье мокрых ног о пол. К тому времени, когда Иван вышел из ванны, Она постелила ему в дальней комнате, а сюда, в большую, принесла из кухни тарелку супа. И хлеб принесла тоже. Надо было и водки, может, но спиртного в доме Тани не держала, боясь, чтобы оно не попалось Алику. «Скулу сильно ссадил!» — заметила она, когда Иван сел к столу, и в свете лампы стала видна замазанная йодом ссадина у него на щеке. «Об асфальт, что ли? Не знаю». Он поморщился, и спрашивать, с кем он подрался и почему, она не стала, хотя это было ей любопытно. За последние полчаса Таня вообще успокоилась как-то, приободрилась. Наверное, от того, что с аликом все в порядке. Стол освещен любимой лампой Евгении Вениаминовны, и до углов комнаты свет из-под ее узорчатого стеклянного абажура достает тоже. И мрачных теней нет, поэтому в углах. Иван взял ложку и стал есть. Казалось, он делает это машинально, без всякого желания. Но тарелку бульона с лапшой съел до дна, как лекарство. Хорошо, что с появлением ребенка Таня стала готовить по тетрадке, в которой Евгения Вениаминовна записывала свои рецепты. Алик был к ее стрипне равнодушен. Но пригодилось все же это занятие. «Спасибо», — сказал Иван. От горячего супа на лбу у него выступил пот. Разбудил всех, наверное. «Не так уж громко ты ел», — пожала плечами Таня. «А ребенка и будильник не всегда разбудит». «Твой ребенок. «Ага, и Венин». «Это не так, но какая разница?» Неизвестно, почему она не чувствует калику того, что могла бы чувствовать мать. Потому что не родила его, или потому что на материнское чувство вообще не способна. А Вень он хоть и сын по крови, но вряд ли тот успел его полюбить. И все же от пересечения двух минусов вышел хоть какой-то плюс. Мальчишка спит сейчас в комнате своего отца, а не в детдомовской спальне. «Как?» — он? спросил Иван. «Кто?» «Вениамин Александрович. Он умер?» «Ах ты!» Весь вечер в его взгляде был только мрак, в котором тонуло все, и сам он тоже. Теперь... Во мраке сверкнуло сочувствие. «Давно?» — спросил он. «Три с половиной месяца». «Ну что, ляжешь? Я тебе в дальней комнате постелила». Таня ни о чем не спрашивала его, и от него ей не хотелось пустых расспросов. Наверное, Иван это понял. «Да», — сказал он, вставая. «Не провожай, комнату найду». Он вышел. Скрипнула дверь в дальнем конце дома. Таня убрала со стола. Ей стало грустно все таки надо было расспросить, как дела у него, как Лиля, сын или дочка. Она помнила только сверток в коляске, а мальчик это был или девочка вспомнить не могла. Прежде чем выключить свет, Таня обернулась к картине с дарами волхвов и посмотрела на Венину фотографию, которая стояла под ней на полке. Она перенесла ее из комнаты Евгении Вениаминовны, потому что туда почти не заходила. А на этой фотографии он улыбался так, что Таня вспоминала. «Счастье бывает». «Вроде я стараюсь привносить в мою жизнь смысл», — молча сказала она ему. «Говорил же ты. Само собой это не получится. Я и стараюсь. А все равно его нет. Смысла?»